Взяв винтовку на изготовку, я пошёл по лестнице первым, а гном зато пол следом, как всегда заставляя меня страдальчески морщиться. Ну ладно. Зато теперь он из своего льюиса может так вспонуть свинцом, что мало никому не покажется. Но в нижнем каземате никого не было. Толстенная дубовая, обитая железом дверь, ведущая в крепостной двор и укреплённая заклёпями, была закрыта на невероятно массивный засов, вру, даже на 2 Поэтому от взрывов никто не пострадал, кроме деревянных досок двери, исклёванных осколками. Ну и облако вонючей дыма от сгоревшей взрывчатки висело в воздухе. "Всем тихо, короче", пробормотал Балин и провёл рукой по лазинке. Та вдруг засветилась нежным серебристым сиянием, особенно ярким вокруг колечек, и вроде даже чуть шевельнулась. А Балин, закрыв глаза и что-то шепча одними губами, Пошёл крошечными шажками по каменному полу, плавно ведя лазинку из стороны в сторону. Я замер на нижней ступеньке лестницы, стараясь даже не дышать. Если есть почерно, то плевать, куда она ведёт. Пока мы движемся, мы воюем. Если нас где-то запрут, мы обречены. Но лично у меня совсем другие планы. Гном между тем ходил из стороны в сторону, иногда тихо притоптывал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 Сказал я, приседая на колено и перетягивая бляху на ремешке с тыльной стороны ладонию на внутреннюю, прижал ладонь с раскрытой пятернёй к стене как можно плотнее и тихо шепнул заклинание. Лёгкая вспышка силы разошлась в стороны, амулет активировался. Теперь сосредоточиться, пока лепесток силы найдёт замок. Двигать амулет нельзя, а лепесток короткий, с полметра всего. Ошибся с местом,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 изгибается в толще камня, стараясь нашарить замок, будто щупальцем маленького, невидимого животного. И вдруг она креп, затем силой просто ударила так, что я даже охнул. В глубине стены раздался металлический ляск, а затем дверь приоткрылась на могучих пружинах, солидно щёлкнув при этом. В тот же момент в её край вцепились могучие руки гнома, рывком отворившие её.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 Забил два патрона сколатушкой и картечь. Мало их осталось, штук 15 всего всех видов. Достал затем из-под сумков фонарик, прикрепил под нижний ствол ружья, щелчком включил. Яркий луч разрубил тень от мы и осветил слегка выщербленные, но ещё вполне целые ступеньки до самого низа. А потёрна глубоко. Не халтурили, когда копали, на совесть делали. и камнем обложенном мастерски один к одному. Точно ведь гноме работа, а гномы никогда не халтурят. Я спросил, а Ори с Балином подтвердили хором. Значит, не обвалится, по крайней мере. Ларри опять повеселела, и даже игриво шлепнула Машу, кажется, просто по привычке, а та уже и не заметила фамильярности. Тоже привычка, наверное».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 В середине каждой пули шип-сердечник из закалённой стали любую броню прошибающий, а по краям обложен он, как чесночная головка, свинцовыми дольками хитрой формы, на особом клее вроде резины держащимися. Попадёт в тело пуля, сердечник прямо пройдёт насквозь, а дольки во все стороны разойдутся, выписывая причудливые траектории, ломая кости и разрывая ткани. Зимой, когда работы мало,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 Одного мы из убежища застрелили, и как минимум двое живых были там. А значит, было кому безопасностью тутошней галереи заниматься. Поэтому шёл я медленно, хоть вибрирующий от переизбытка адреналина организм требовал нестись сломя голову. Шёл и прислушивался, нет ли где слабого магического отблеска настороженной ловушки. Где же их ещё и ставить, как не в подземных ходах? Самое место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 А послышавшийся сзади голос Ори укрепил меня в подозрениях. Так быть не может, просепел заде гном. Через гномью кладку корни не растут. Мы в потёрнах кладём кирпич с давленными рунами. Не так тут что-то. Подумав секунду, я извлёк нож и аккуратно прикоснулся его лезвием к одной из свисающих прозрачных верёвочек. Реакция была мгновенной. С необыкновенной быстротой корень стянулся вокруг лезвия, да ещё и с такой силой, что разрезал сам себя, распался, а соседние корни тонкими плетнями замелькишели в воздухе, удлиняясь и наровя схватить хоть что-нибудь. Я резко отскочил назад, столкнувшись с ларь, от чего мы чуть не повалились на пол. Одновременно с этим по тоннелю пронеслась несильная, но ощутимая волна магии. Вот гадство! Не только ловушка Но ещё и сигнализация. Если и балла у нас какая-то скрытность, то теперь ей точно конец. Прижавшись к самому полу, я пошарил лучом фонаря по стенам коридора. Участок с бешеными корнями тянулся метром на 10, затем кладка вновь была гладкой. А как эти 10 метров проходить? Рвать каждый корешок, ножами резать? Это сколько же времени займёт? Зажигательная граната одна осталась у меня, но может и нам самим от неё достаться.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 Вперёд, вперёд и только вперёд. Ход повёл нас дальше, изгибаясь каждые 20 метров под тремя углам. Зачем, не знаю, так надо, наверное. Двигались мы очень медленно, короткими осторожными шажками. В показавшиеся подозрительными кирпичи я тыкал то стволами ружья, то своей раздрежной дубинкой, но пока с неприятными сюрпризами мы не сталкивались.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 Карабин, как и у меня за плечом висит, в руках таран помповый. Что там? шипнул я. Не знаю, ответила она сквозь зубы. Что-то большое и, кажется, голодное. Я было собрался задуматься, но сразу же отмёл сомнение. Выбора у нас нет в любом случае, равно как и обратной дороги, что бы я ни планировал.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 Ори пробрамтал что-то невнятное, послышалась возня, а затем негромкий ляск металла. Гном зарядил штуцер парой жутких патронов. Расстояние в тоннеле не велики, и он не промахнётся. Лишь бы нам всем не оглохнуть, если это его карманная гаубица польёт. Ну, вперёд. Я всех веду, я первый и иду. Можно, конечно, проверять каждый шаг маги, Машу просить. Да вот беда, сколько нам таких шагов сделать надо?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 Следить под ствольным фонарём, ожидая, что какая-нибудь гадость откусит голову, а я от такой мысли, можно сказать, лёгкий дискомфорт испытываю до самого утра. Но из-за этих поворотов ничего. И обычных ловушек пока не встретили. А вот запах всё сильнее и сильнее. А заодно и какой-то странный звук появился, словно кто-то задумчиво пинает неплотно прикрытые решётчатые ворота, а створки гудят от вибраций и лязгают друг о друга.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 Луч же моего фонаря освещал участок кирпичного пола, и быстро газ в воздухе плотным облаком висел какой-то туман примерзкого вида. "Оно рядом", тихо сказала Лара. Да "Дож наверняка", согласился я. "Воняет так, что сомневаться грех". Ещё пара осторожных шагов, ещё и ещё. Вот и выход из тоннеля. За ним туманная тьма, хотя не совсем тьма. Откуда-то свет падает. Немного, но есть. Значит, тварь здесь может быть не слепая, но привыкшая к темноте. И фонарики, наверняка, они понравятся, если в глаза, скажем. А затем в темноте что-то рыкнуло не громко, но так внушительно, что я чуть не подпрыгнул в перепугу. Салидный такой рык, да и злобный к тому же. Ладно, всё равно нам вперёд. Боковые ходы нам в галее пока не попадались, чтобы направление выбирать. Лишь пригнулся почти присел, чтобы Ларри могла через мое плечо тоже стрелять. Ох, не оглохнуть бы. Еще чуть-чуть. Нам бы из самого тоннеля выйти, а то мы так стрелять друг другу мешаем. Нам бы хоть в колонну по два разойтись или шире. Еще немножко вперед. Еще. В туман, во тьму, пожирающую свет моего фонаря, да не только моего. У остальных-то фонари тоже светятся, а все как в вате вязнет.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 Я обдел всех глазами. Лара спокойно, но лицо опять поплыло, став неуловимо нечеловеческим, а глаза светятся изумрудным светом. Балин нервничает, всё время перехватывает Люис, стараясь взять его полувчее. Орден обычился и сопит громко, прижав приклад своего громобоя к плечу. Маша вообще закрыла глаза, обратившись к внутреннему зрению. Интересно, видит что-нибудь? А себя мне не видно. Зеркало тут не предусмотрено, знаете ли. Ори, тихо ты, прошептал я. Мне показалось, что я что-то услышал, но сопение гнома забивало все прочие звуки. Вроде как не он один сопел, а ещё кто-то. Не балин, здесь есть кто-то живой в этом зале. Там, сказала Лари, указав дробовиком с фонарём прямо перед нами. Похоже, А тут вроде пихтение и слышалось. Стоп. Слышится. Оре действительно убавил звук и сопит кто-то всерьёз лёгкими объёмами, так с кузнечным мех примерно. Всем укрыться за колоннами, скомандовал я. Это что-то большое. Вопросов никто не задавал, все метнулись к укрытиям. Если тварь велика и тяжела, то у неё зачастую есть привычка атаковать с разбегу, чтобы просто пробежать по тебе и вмять в землю.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 Чувство, как сердце начало свой путь вниз, от законного места в груди до самой нижней точки желудка. Вот только нежить и вокруг нас, и чтобы очень много нам только и не хватало для полного счастья. Кого мы пока ещё не встретили? Правильно. Нежити. Соскучиться успели. Шучу. Плоско.